Читателю. Здравствуй, дорогой друг. Рада, что ты добрался сюда, пройдя длинный путь с героями моей книги. Я очень люблю свою историю. Когда я писала ее, то вдохновлялась Карелией, в которой бывала неоднократно, и Норвегией, о которой пока только мечтаю. Это мой Север, мой Джер. Бесконечные леса и острые скалы, камни, укрытые мхом, озера и быстрые реки, пелена дождя, осколки луны в ветвях. Туман утренний. И совсем близко — великолепные горы, которые я люблю не меньше, чем Карелию. Ожский хребет со своими пиками и темными землями, с прекрасным и опасным Арденбургом и нереальными закатами. Как ты уже успел заметить, этот мир похож и не похож на раннее Средневековье. Я вдохновлялась Скандинавией эпохи викингов, внимательно и любовно сверяя детали, но при этом щедрой рукой рассыпала фэнтези-допущения. Мир этот магический, он не имеет прямых аналогов в нашей истории ни по региону действия, ни по описываемому периоду. Верю, что ты надышался атмосферой юга Джера и готов сделать шаг вперед через Ошский хребет, на побережье Закатного океана и дальше, на север. Спасибо, что ты со мной. Пройди дорогой сильных. Будь на моей стороне.